Глава 41. Дни пятнадцать спустя оба любовника выдворились в Линдау на вилле Изенбург у Константского озера. Их любовь жила среди голубых гор на берегу маленького моря, у которого вечерами бывает бриз океана. Океана в миниатюре, именуемого немцами Суапским морем, под зеленой листвой склоненных у берегов деревьев и ползучих растений. Среди пейзажа, озарённого отсветом горящей солнцем водной шири, словно отсветом пылающего зеркала,